Враждебные племена властелинов и боргов постепенно вытеснялись из пустыни смерти. Тина Аята, Олис Храбров и Жак де Кореньян, рискуя жизнью, вели собственную политическую игру. Они заключили тайный договор с Морсвелскими кланами Гетер и Трехглазых. Теперь воины могли проходить через город беспрепятственно. Странные...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 Свита тирана отстранила от командования армией Линка Коуна, и Аланец бежал в отдаленный северный город. Войска победителей двинулись к столице Арка. После тяжелого, кровопролитного штурма Наска пала. Яроха заколола собственная охрана, приближенных правителя казнил народ. В подземелье дворца земляне нашли умирающего человека.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 Стюарт, Олан, Сатан и Мэлоун шли по западному побережью Унимы, Нимы, а Аята, храбров Карс и Воржиха, по-восточному. Встретиться войны должны были ровно через год возле города Хостон. Жак, Линда и Вилл поднялись вверх по реке на шлюпке и наткнулись на заброшенный поселок. При обследовании домов они нашли мертвых людей и заразились неизвестной болезнью,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 Вы можете прочитать в романах лучшие из мертвых, яд для живых, сектор мутантов, стальная кожа, глоток свободы, конец империи, войны света, наемники, хищники будущего.